что страшило Томаса Буденброка? Ничего. Ничего определенного. Ах, если бы он восставал против чего-то реального, простого, грубого. Он завидовал тем, которые так ясно и просто представляли себе то, что творится у него в доме. Но когда он сидел здесь, мучительно вслушиваясь и сжимая голову обеими руками, Он слишком хорошо знал, что словами «измена» и «прелюбодеяние» не обозначить того певучего и бездонно тихого, что совершалось там наверху. Временами, глядя в окно на улицу, на прохожих или останавливая свой взор на юбилейном даре портретах предков, думая об истории своего торгового дома, он говорил себе, что это «конец всему» что для полного распада только этого еще недоставало. Да, для довершения всего не недоставало только, чтобы он стал посмешищем, а его семейная жизнь – предметом городских пересудов. Но эта мысль оказывала на него действие почти благотворное. Так просто она укладывалась в слова. Такой казалось ему осязаемой, здоровой, естественной по сравнению с раздумьем над той постыдной загадкой, то есть скандальной тайной там наверху. Он не выдерживал этой муки, отодвигал кресло, уходил из конторы и подымался наверх. Куда идти? В большую гостиную? Непринужденный немного свысока поздороваться с господином фон Тротто, пригласить его к ужину и выслушать, как это бывало уже неоднократно, учтивый отказ? Ибо самое невыносимое было то, что лейтенант Откровенно избегал его, почти всегда отклонял официальные приглашения, предпочитая им свободное с глазу на глаз общение с госпожой сенаторшей. Ждать? Ждать где-нибудь, ну хотя бы в курительной, покуда он уйдет, а потом пойти к Герде объясниться с ней, заставить ее говорить. Но Герду говорить не заставишь, с ней не объяснишься. Да и о чем? Брак их основан на взаимном понимании, взаимном уважении и доверии. Не стоит делать себя смешным еще и в ее глазах. Разыгрывать ревнивца – значит подтверждать правоту сплетников, усиливать скандал, придавать его гласности. Испытывал ли он ревность? К кому, из-за чего? Хах, да ни в какой степени. Ревность – сильное чувство, Оно толкает человека на действие, пусть неправильный сумасбродный но захватывающее его целиком, раскрепощающий его душу. А он? Он испытывает только страх, мучительный страх в конец затравленного человека. Сенатор Буденброк проходит в гардеробную, чтобы смочить лоб одеколоном. И опять спускается вниз, полной решимости во что бы то ни стало нарушить тишину в большой гостиной. Но стоило ему взяться за черную с позолотой ручку белой двери, как разражалась бурная музыка. Он поворачивался, уходил, спускался по черной лестнице в нижний этаж, шел в сад через прихожую и каменные сени, возвращался, поглаживал медведя, поднявшегося на задние лапы, останавливался на нижней площадке возле аквариума с золотыми рыбками, нигде не находил покоя, прислушивался, подстерегал, подавленный стыдом и горем, гонимый страхом, равно перед тайным и перед открытым скандалом. Однажды, в такой вот час, когда сенатор, стоя на галереи, смотрел вниз в пролет лестницы, маленький Оган вышел из своей комнаты и по ступенькам балкона спустился в коридор, направляясь в комнату к иди Юнгман. Он шел, постукивая по стене учебником, и уже совсем было собрался, опустив глаза и тихонько поздоровавшись, проскользнуть мимо отца, но тот остановил его. «Что поделываешь, Ганно?» «Готовлю уроки, папа. Я к иди хочу, чтобы она мне помогла». но как сегодня было в школе? Что вам задано?» Гоно проглотил слюну и не поднимая ресниц быстро явно стараясь говорить четко уверенно и вразумительно отвечал нам задано во-первых из непоты потом переписать на бело накладную правила из французской грамматики реки северной америки выправить сочинение он замолчал огорчившись что не сказал и перед выправить сочинение и не понизил к концу фразы голос, ведь больше ему назвать было нечего, и весь ответ звучал как-то отрывочно и неопределенно. «Вот и все», — добавил он, стараясь закруглить предложение, но так и не поднимая глаз. Впрочем, отец, кажется, ничего не заметил. Он рассеянно держал в своих руках свободную руку Гано и, явно не расслышав его ответа, бессознательно ощупывал нежные суставы детской кисти. И вдруг Ганно услышал то, что не стояло ни в какой связи с их разговором. Услышал тихий, срывающийся от страха, почти заклинающий голос, никогда не слышанный им, и все же голос отца. А лейтенант уже два часа у мамы Ганно И что же, при звуке этого голоса гано поднял золотисто-карие глаза и открытым, ясным, любящим взглядом, как никогда не смотрел раньше на отца, посмотрел на это лицо с покрасневшими веками под светлыми бровями и бледными, немного одутловатыми щеками, которые как-то безжизненно прочерчивались узкими, вытянутыми в струнку усами. Бог весть. Много ли он понял? Одно только можно сказать с уверенностью. И оба они это почувствовали. В секунду, когда взоры их встретились, между ними исчезла всякая отчужденность, холодность, всякая неловкость и взаимное непонимание. Настолько, что Томас Буденброк твердо знал теперь. Не только в данное мгновенье. Но и всегда, когда речь будет идти не о бодрости, деловитости, а о страхе и боли, он может твердо полагаться на любовь и преданность сына. Однако сенатор постарался этого не заметить. Все сделал, чтобы пройти мимо такого открытия. В ту он строже, чем когда-либо следил за практической подготовкой Гано к будущей деятельной жизни – проверял его способности, требовал от него решительных изъявлений любви к будущему призванию и приходил в ярость при малейшем признаке сопротивления или равнодушия. Ибо с сорока восьми лет от роду Томас Буденброк решил, что дни его сочтены и уже начал считаться с возможностью близкой смерти. Его физическое самочувствие ухудшилось, отсутствие аппетита, бессонница, головокружение и приступа озноба, которым он всегда был подвержен, уже не раз вынуждали его обращаться за советом к доктору Лангхальсу. Но заставить себя исполнять врачебные предписания он не мог. На это у него же не хватало силы воли, надломившейся за годом мучительной апатии. Он начал долго спать по утрам, и хотя каждый вечер сердито принимал решение – рано встать и перед чаем совершить предписанную прогулку, но осуществил это на деле только раза два или три. И так во всем. Непрестанное напряжение воли, безуспешное и не приносящее удовлетворение терзало его самолюбие, временами доводило его до отчаяния. Он отнюдь не собирался отказываться от лёгкого дурмана маленьких крепких русских папирос, которые с юношеских лет привык курить в огромном количестве. доктор улан хальсу он так и заявил. «Видите ли, доктор, запрещать мне курить – ваша обязанность, кстати, сказать, не слишком трудное и даже приятное А вот придерживаться этого запрета – уж моё дело. Тут вам остаётся только наблюдать» отныне мы будем вместе работать над моим здоровьем. Хотя роли распределены очень несправедливо. Мне достается львиная доля работы. Да-да, не смейтесь, я не шучу. Скверная штука работать в одиночку. Не закурить ли нам? Прошу. И он протянул ему свой тульский портсигар. Его силы душевные и физические падали. Крепло в нем только убеждение, что долго это продолжаться не может, и конец уже не за горами. Странные предчувствия посещали его. Так, например, за столом ему вдруг начинало казаться, что он не сидит дома со своими, а смотрит на них из каких-то далеких туманных сфер. «Я умру», — говорил он себе, и снова призывал Ганно, опять пытался воздействовать на него. «Я могу умереть раньше», Чем все мы полагаем, мой мальчик, и тебе придется занять мое место. Я тоже рано вступил в дело. Пойми же, что твое равнодушие мучит меня. Решился ты, наконец? Да, да, это не ответ. Ты так и не даешь мне ответа. Я спрашиваю, решился ли ты взяться за работу смело, радостно? Или ты думаешь, что у нас достаточно денег, и тебе можно будет ничего не делать? У тебя ничего нет или только самая малость. Ты будешь полностью предоставлен сам себе. Если ты хочешь жить и жить хорошо, тебе придется трудиться. Трудиться много, напряженно, больше, чем трудился я. Но не только забота о будущности сына и фирмы заставляла его страдать. Что-то другое, новое нашло на него. Завладело его душой, заставило работать его утомленный мозг. С тех пор, как земной конец перестал бы для него отвлеченной, теоретической, а потому не приковывающей к себе внимания неизбежностью, а сделался чем-то совсем близким, ощутимым и требующим непосредственной практической подготовки, Томас Буденброк начал задумываться, копаться в себе, испытывать свое отношение к смерти, к потустороннему миру. И, едва сделав эту попытку, он постиг всю безнадежную незрелость и неподготовленность своей души к смерти. Обрядовая вера, сентиментальное традиционное христианство, словом, то, что его отец умел так хорошо сочетать с практической деловитостью и что впоследствии усвоила его мать, всегда было чуждо Томасу Буденброку. К началу и концу вещей он всю жизнь относился со светским скептицизмом своего дела. Но, будучи человеком более глубоких запросов, более гибкого ума и тяготея к метафизике, он не мог удовлетворяться поверхностным жизнелюбием старого Иоганна Буденброка. Вопросы вечности и бессмертия он понимал исторически, говоря себе, что жил в предках и будет жить в потомках. Эта мысль не только согласовывалась с его родовым инстинктом, с патрицианским самосознанием, с уважением к истории семьи, но и давала ему силу для его деятельности, подстегивала его честолюбие и подкрепляла, поддерживала его во всех жизненных начинаниях. А теперь перед всевидящим оком близкой смерти она вдруг рухнула рассыпалась в прах, не неспособной даровать ему хотя бы час покоя и сознание готовности к смерти. Хотя Томас Буденброк всю жизнь кокетничал своей склонностью к католицизму, в нем жило серьезное, глубокое, суровое до самоистязания, неумолимое чувство долга, отличающее истинного, убежденного протестанта. Нет. Перед лицом Высшего и Последнего не существовало никакой помощи извне, никакого посредничества, отпущения грехов и утешительного забвения. В одиночестве, только собственными силами в поте лица своего, пока не поздно, надо разрешить загадку, достичь полной готовности к смерти и уйти из этого мира в отчаянии. И Томас Буденброкк, Разочарованно и безнадежно отвернулся от своего единственного сына, в котором надеялся жить дальше, омоложен сильный, и в торопливом страхе начал искать правды, которая ведь должна была где-то существовать для него».